Глава шестая. Великий князь-святополк Михаил. Годы 1093-1112. Владимир мог бы сесть на престоле родителя своего, но сей чувствительный и миролюбивый князь уступил он и Изиславову сыну, и сказав, отец его был старее и княжил в столице прежде моего отца». Не хочу кровопролития и войны междуусобной, объявил Святополка государем российским, сам отправился в Чернигов, а брат его Ростислав Переяславль. Святополк княжил несколько лет в Нове городе, еще в 1088 году выехал оттуда, будучи как, вероятно, недоволен его беспокойными гражданами, которые тогда же призвали к себе юного князя Мстислава, сына Владимирова. И жил в Турове. Он с радостью прибыл в Киев. 24 апреля 1093 года. И народ также с радостью встретил нового государя, обещая себе мир и тишину под его властью. Сия надежда не исполнилась. И начало святополкового княжения ознаменовалось великими несчастьями. Половцы, узнав о кончине Всеволода, изъявили желание остаться друзьями России. Легкомысленный святополк не посоветовался с боярами отца своего и дяди, велел заключить послов в темницу, но, сведав, что мстительные варвары везде жгут и грабят в его области, вздумал сам просить их о мире. Половцы уже не хотели слушать их предложений, и великий князь, собрав только 800 воинов, спешил выступить в поле. Едва благоразумные бояре могли удержать его, представляя ему, что, вопреки надменному самохвальству молодых людей, нужны не сотни, а тысячи для отражения врагов, что область киевская, изнуренная войнами, истощенная данями, опустела, и что надобно требовать помощи от мужественного Владимира. Князь Черниговский немедленно вооружился и призвал брата своего Ростислава. Но князья, соединив дружины, не могли согласиться в мыслях. Стояли под Киевом и ссорились между собою. Наконец бояре сказали им, «Ваша распря губит народ. Смирите врагов, и тогда уже думайте о своих несогласиях». Святополкой Владимир, приняв благой совет, обнялись обратки и в знак искренней взаимной любви целовали святой крест по тогдашнему обыкновению. Неприятели осаждали Торческ, город, населенный Торками, которые, оставив жизнь кочевую, поддались россиянам. Князья хотели освободить его, святополк битвою, мономах миром. Остановясь близ Триполя, он призвал бояр на совет. Янь, воевода киевский, друг блаженного Феодосия, и многие другие были одного мнения с князем Черниговским. Половцы, — говорили они, — видят блеск мечей наших и не отвергнут мира. Но киевляне, желая победы, склонили большинство голосов на свою сторону, и войско российское перешло в стугну. Святополк вел правое крыло, Владимир левое. Ростислав находился в средине. Они поставили знамена между земляными укреплениями трипольскими и ждали неприятеля, который, выслав наперед стрелков, вдруг устремился всеми силами на светополка. Киевляне не могли выдержать сего удара и замешкались. Великий князь оказал примерную неустрашимость, бился долго, упорно и последний оставил место сражения. Средина и левое крыло — не умев искусным быстрым движением спасти правого, еще несколько времени стояли, но также уступили превосходству неприятеля. Земля дымилась кровью. Россияне, спасаясь от меча победителей, толпами гибли в реке Стугне, которая от дождей наполнилась водою. Мономах, виде утопающего брата, забыл собственную опасность и бросился во глубину. Усердная дружина извлекла его из волн. И сей князь, оплакивая Ростислава, многих бояр своих, отечества, с горестью возвратился в Чернигов, а святополк — в Киев. Несчастная мать Ростиславова ожидала сына. Ей принесли тело сего юноши, коего безвременная смерть была предметом всеобщего сожаления. Половцы снова осадили Торческ. Граждане... Оборонялись мужественно, но, изнуренные голодом и жаждою, напрасно требовали съестных припасов от святополка. Бдительный неприятель со всех сторон окружил город, который держался более двух месяцев. Половцы, оставив часть войска для осады, приближились к столице. Святополк хотел еще сразиться и, вторично разбитый под Киевом, ушел только с двумя воинами. Торческ сдался 23 июля 1093 года. Стены и здания его обратились в пепел, а граждане были отведены в неволю. 1094 год. Не имев счастья воинского, святополк надеялся иным способом обезоружить половцев и женился на дочери их князя, Тугаркана. Но сей родственный союз который мог быть оправдан одной государственной пользою, не защитил Россию от варваров. Князь Тмутараканский, Олег Святославич, в третий раз пришел с ними разорять отечество, осадил Мономаха в Чернигове и требовал всей области как законного наследия, ибо она принадлежала некогда его родителю. Владимир, любимый своей дружиною и народом, Несколько дней оборонялся, но, жалея крови, великодушно сказал «Да не радуются враги Отечества» и добровольно уступил княжение Олегу. Вторая жертва принесенная им общей пользе. Он выехал из Чернигова в Переяславль с женою и детьми, под счетами малочисленной верной дружины, готовой отражать толпы хищных половцев, которые, несмотря на мир, Еще долгое время свирепствовали в Черниговской области. Жестокий Олег, довольный их помощью, равнодушно смотрел на сие злодейство. Вся Южная Россия представляла тогда картину самых ужаснейших бедствий. «Города опустили», — пишет Нестор. «В селах пылают церкви, дома, житницы и гумна. Жители издыхают под острием меча или трепещут, ожидая смерти» пленники, заключенные в вузы, идут наги и боссы в отдаленную страну варваров, сказывая друг другу со слезами, «Я из такого-то города русского, я из такой-то виси. Не видим на лугах своих ни стад, ни коней. Нивы заросли травою, и дикие звери обитают там, где прежде жили христиане. К умножению несчастий, Россия узнала в сие время новый бич естественный. Саранча, да то ли неизвестная нашим предкам, покрыв землю, совершенно истребила жатву. Тучи сих пагубных насекомых летели от юга к северу, оставляя за собою отчаяние и голод для бедных поселян. 1995 год. Наконец, великий князь и Владимир ободрили победами унылый дух своего народа. Они, к сожалению, начались вероломством. Долговременные несчастья государственные остервеняют сердца и вредят самой нравственности людей. Вожди Половецкие, Итларь и Китан, заключив мир с Мономахом, взяли в Тали или в Левомонаты сына его, Святослава. Китан безопасно жил в Стане близ городского вала. Итларь гостил в Переиславле у вельможера Тибора. Тогда недостойные советники предложили князю воспользоваться оплошностью ненавистных врагов, нарушить священный мир и не менее священные законы гостеприимства. Одним словом, злодейски умертвить всех половцев. Владимир колебался, но дружина успокоила его робкую совесть, доказывая, что сии варвары тысячу раз сами приступали к лятву. В глубокую ночь россияне вместе с торками, ими подвластными, вышли из города, зарезали сонного китана, его воинов и с торжеством привели ко Владимиру освобожденного Святослава. Итларь, не зная ничего, спокойно готовился поутру завтракать у своих ласковых хозяев, когда сын Ратиборов, Албек, пустил ему в грудь стрелу сквозь отверстия нарочно для того, сделанная вверху горницы. И несчастный Итларь со многими знаменитыми товарищами был жертвою гнусного заговора, который лучшему из тогдашних князей российских казался дозволенную хитростью. Ожидая справедливой мести за такое злодеяние, Владимир и Святополк хотели предупредить оную. В первый раз дерзнули россияне искать половцев в их собственной земле, Взяли множество скота, вельблюдов, коней, пленников и возвратились благополучно. Но в то же самое лето Юрьев, город на берегу России, был сожжен половцами. Жители его ушли с епископом в столицу, и великий князь населил ими близ его особенный новый городок, дав ему имя Святополча. Олег Черниговский, вопреки данному слову, не ходил с великим князем на половцев. Святополк и Владимир требовали от него, чтобы он хотя выдал им или сам велел умертвить знатного половецкого юношу, сына Итларева, бывшего у него в руках. Но князь Черниговский отвергнул и сие предложение, как злодейство бесполезное. С обеих сторон неудовольствие возрастало. Святополк и Владимир Действуя во всем согласно, вооруженную рукою отняли у Давида Святославича брата Олегова Смоленск, отданный ему, как вероятно, еще Всеволодом, и послали его княжить в Новгород, откуда Мономах перевел сына своего Мстислава в Ростов. Но своевольные новогородцы через два года объявили Давиду, что он им не надобен и вторично призвали к себе на его место Мстислава. Лишенный у дела, Давид прибегнул, может быть, к Олеговой защите. По крайней мере, ему возвратили область Смоленскую. Юный сын Мономахов, Изислав, правитель Курска, подал новый коврожде случай, нечаянно завладев Муромом, городом Черниговского князя, и взяв в плен Олегова наместника. В сих обстоятельствах святополк и Владимир прислали звать Олега в Киев, на съезд княжеский. Там, в старейшем граде русском, говорили они, утвердим безопасность государства в общем совете знаменитейшим духовенством, с боярами отцев наших и гражданами. Олег, не веря их доброму намерению, с гордостью им ответствовал. Я князь и не хочу советоваться ни с монахами, ни с Чернию. «Когда так, — сказали святополкой Владимир, — когда не хочешь воевать с неприятелями земли русской, не советоваться с братьями, то признаем тебя самого врагом Отечества, и Бог досудит между нами». Взяв Чернигов, они приступили к Стародубу, где находился Олег, и более месяца проливали невинную кровь в жестоких битвах. Наконец черниговский князь, смиренный голодом, должен был покориться и клятвенно обещал приехать на совет в Киев вместе с братом своим Давидом. Святополк нетерпеливо хотел прекратить сию междоусобную войну, ибо половцы тогда опустошали Россию. Одна толпа их сожгла в Берестове дом княжеский, другая — местечко Устье, близ Переиславля. И тесть Цветополков, Тугаркан, осадился юма на Махову столицу. Великий князь и Владимир умели скрыть свои движения от неприятеля. Перешли Днепр, явились внезапно под стенами осажденного города. Обрадованные жители встретили их, и россияне бросились в трубеж, ревностно желая битвы с половцами, которые стояли на другой стороне сей реки, Напрасно осторожный Владимир хотел построить воинов. Не внимая начальникам, они устремились на варваров и своим мужеством решили победу. Сам Тугаркан, сын его, знаменитейшие половцы легли на месте. Святополк, взяв тело первого, и с честью предал оное земле, недалеко от своего берестовского дворца.